здравствуйте дорогие друзья рада нашей встреч И этими словами каждый раз я приветствую публику в зале на своих выступлениях я произношу еще какие-то необязательные легкие, желательно забавные фразы желательно не запоминающиеся потому что первые две-три минуты зрители не слушают, а просто рассматривают артиста ну так уж работает наше внимание сначала зрение вы помните. одежки встречают потом уже включается слух, включается память ассоциации воображения, оценка произнесенных слов, оценка смысла возникает переживание или отторжение. О оченьень много лет назад всему этому меня учила инна люциановна вишневская. Мы встретились с ней на семинаре молодых драматургов. В доме творчества писателей в пицунде я то была действительно молодым драматургом мне исполнилось двадцать пять лет и меня только только приняли в союз писателей ссср что было странно не ко времени остальным молодым драматургам в нашей группе было от пяти до восемьдесят пяти лет и в этом нет ничего удивительного та скорость с которой писатель обретал официальное звание советского писателя, приводило исключительно к достойной пенсии. Это просто фортель моей судьбы как-то привел меня ужасно, ужасно молодую и глупую в эту вот компанию, но я отвлеклась. Значит, маститый советский театровед Инна Люциановна Вишневская, она была на том семинаре одним из руководителей. вообще-то ее хотелось назвать люциферовной не только потому что жесткие черные кудри стояли у нее на долбом на манер рожек но и потому что человеком она была очень хлёстким очень острым даже жестоким в своем остроумии она вела курс по истории русского театра в литературном институте имени горького такой в те времена кузнецы советских писателей а там как говорила она первая лекция о жизни и творчестве станиславского тема в зубах конечно навязла не эротический детектив скажем так мягко но в нашем лекторском деле просто подходец надо правильно иметь подходец вот подружка моя валя Точно такой курс ведет на соседнем потоке. Ну, она мне говорит, слушай, Ин, ну, как так получается, что они тебя слушают, буквально замерев? А у меня играют в морской бой, жрут бутерброды под столами и целуются на задних рядах. Я говорю, а ты как начинаешь лекцию? Ну, как? Это ж начало курса. Торжественный момент. Я с утра у парикмахера надеваю новый костюм, В аудиторию вхожу, как на праздник. Друзья мои, говорю, мы начинаем курс по истории русского театра и первые лекции у нас в жизни творчества Станиславского. Ну, начинаю, как из года в год. Великий русский режиссер Константин Сергеевич Станиславский родился. Ну, вот видишь, говорю я, у нас просто разный подходец к теме. я-то опаздываю бегу с рынка влетаю в аудиторию лохматая в старом макинтоши вставную челюсть забыла дома в стакане в руках у меня авоська с подтекающей курицей я ввешу авочку на стул орачиваясь к этой юной шобли и говорю ну все вы конечно знаете что станиславский жил с немировичем данченко в классе наступает обвальная мерт твоя тишина они впиваются в меня жадными глазами, и вот в этой тишине абсолютной, божественной я произношу положенные по программе «Великий русский режиссер Константин Сергеевич Станиславский родился в...» Ну и далее в полной тишине не только эту тему, но и весь курс до конца второго семестра. Всё это Инна Люциановна произносила... абсолютно спокойным тоном и с невозмутимым лицом ты поняла говорила мне выходя на публику ты сразу должна взять их за шкирку потом уже можешь читать им телефонную книгу ты удав понимаешь они кролики ну в общем многие очень многие советы ее мне пригодились понятно что моих читателей слушателей я за кроликов не держу да и трудно представить в таком зале как московский меридиан или питерский декален совета такую прорву кроликов однако вот я знаю по собственной шкуре не захватишь внимание в первые минуты пиши пропала никакими шутками потом его не реанимируешь как говорит мой друг артист театра гешер евгений терлецкий из за занавеса ты должна выкатываться колесом образно конечно говоря ну колесо в моем исполнении с каждым годом представить все труднее и не только мне однако в этом образе есть суровая правда кстати женя рассказывала забавный случай из своей артистической жизни однажды давно кажется в конце восемьдесят х Организовали их театру гастроли в городе Сочи, но почему-то в феврале. В феврале — скучное время, публика, само собой, не явилась. В общем, публике было не густо. Два спектакля едва-едва набрали по третье зала. Возвращались они поездом, и Женя вышел в тамбур покурить. А там в уголке сидит на корточках такой явно уголовный по виду тип. Тоже курит. эй мужик говорит ты что такой смурной да вот женя отвечает из сочи еду с неудачных гастролей тот покрутил головой да ты что мужик кто же в сочи в феврале на гастроле ездит жень расхохотался объяснил что за гастроли у него театр театр он артист театра вор Снова башкой покрутил, сплюнул длинным таким плевком. «Что за профессия у тебя, мужик? Вот у меня братан-актер. Так я его пять лет не видал и нихера не соскучился». Тут мне сразу анекдот вспомнился, Женька говорит, как выдающийся пианист, помнишь, блистательно исполняет рапсодию Листа, а карманник Лазарь в зале бормочет жене. «Такие пальцы у парня!» и такой ерундой занимается артист артист даже драматического театра он все равно до известной степени шут скомаоро это корни это истоки есть даже притча такая спросили однажды илью пророка кто из людей собравшихся на этой площади «Заслужит место в будущем мире», — он оглядел внимательно всех и сказал, «Вон те два шута, которые веселят народ». Ну, что касается меня, я-то выступаю с молодых, что называется, ногтей. Ну, очень рано судьба выставила меня на подмостке. Сначала литературные. Помню, вышел журнал «Юнность» с моей физиономией и моим рассказиком «Литературный». И я, объятая сверканием славы, спускаюсь по лестнице в нашем подъезде, а навстречу мне наш сосед Ленька Вайнтруп. «Привет, старуха!» — говорит. «Прежде он меня не замечал». «Привет!» — отвечает 16-летняя старуха, сильно польщенная. Дело в том, что Ленька уже тогда был артистом, причем настоящим артистом. Он работал фокусы, и угадывал мысли. Ну, такой слегка экстрасенс. Выступал он в основном по провинциальным домам культуры и всё сам организовывал. Так звонил, договаривался, ему приходила телеграмма для отчёта «Приглашается в Вайнтруб, гастроли в Самарканде, гарантируем доставку оба конца». Или там «Приглашается в Вайнтруб». «Гастролик, как Анди. Гарантируем доставку оба конца». Однажды договорился так с Бухарой. Приходит телеграмма. «Приглашается ваш труп. Гастроли в Бухаре. Гарантируем доставку оба конца». Хм. Все мы, конечно, перед Ленькой благоговели. И вот он мне говорит. «Че ж ты, старуха, впустую болтаешься?» «А что мне делать?» – спрашиваю. «Как что? Выступать!» капусту солить башли в смысле наваривать есть такие конторы они адресочки то знают я тебя пристрою с тебя бутылка будет и правда дня через три звонок молдины ильишно рубина да да говорю а шалевая от собственного отчества произнесенного посторонним человеком едва ли не впервые да она самая а в чем дело хотелось бы говорят использовать ваш творческий потенциал тут не лишним будет заметить что мой творческий потенциал был тогда не твердо ощутим мной самой приходите-ка завтра по такому-то адресу побеседуем а я что я в то время всегда была готова пропустить школу ну и явилась к ним в договоренное время енька видно не предупредил тамушних теток насчет моего возраста и веса я была тогда тощим подростком в джинсах что называется со вторых ну не рук ведь как бы это поточнее в общем в джинсах с пятой задницы смотрю нет не производит мой творческий потенциал на них впечатления. «А ты... вы... ты умеешь что-нибудь?» И скептически так спрашивает и оглядывает меня одна из тёток. «Всё умею?» — отвечаю. «Скромный меня тогда вряд ли бы кто назвал. Да у меня и не было к этому никаких оснований. Стихи вот могу читать, хорошо читаю». Велимира Хлебникова. А я действительно знала тогда километров восемь стихотворений разных авторов и разной ценности. Наряду с Велимиром Хлебниковым меня покорил и Эдуард Асадов. Но тот был понятен, а Хлебников не очень, что было по-настоящему круто. Тетки обрадовались. О, говорят, отлично, у нас как раз дырка в седьмых классах школы. Будешь читать им стихи. И тут необходимо пояснить, и это очень важно, что выступление по линии Бюро пропаганды писателей, именно так называлась контора, оно стоило бешеных денег. Восемь рублей минус рубль двадцать подоходный налог. Бутылку свою Ленька заслужил. Вот так оно и началось все у меня. Школьники, надо сказать, от Хлебникова, дурили и мерли как мухи. но мне казалось, что я сею в этих цветах жизни разумное, доброе, вечное, когда на задних партах начиналось совсем уже подозрительное шерушение, громкие зевки там прочее, я повышала голос, размахивал руками, притоптывала в такт. хлебниковским строкам крылы шкуя с золотописсьмом тончайших жил кузеечек в кузов в пузо уложил прибрежных много трав и вер пнь пнь пнь тарорахнул зинзивер о лебедива о о заи ну и так далее и прочая лабудда в конце концов я так обнаглела что брала подряд по три школы, зарабатывая неслыханные бабки. Но надо было резко скакать с автобуса на метро, с трамвая на троллейбус, и обычно я успевала, успевала. Но однажды, однажды я таки опоздала, и когда подбежала к дверям седьмого «Б», на меня вывалилась прыщавая толпа с ликующим воплем «Ура!» «Актерка сдохла!» вот с тех пор я никогда не опаздываю и никогда никому не читаю стихотворение хлебникова мне и пушкин с лермонтовым хороши однако выступать я продолжала и постепенно наладилась гарцевать в самых разных аудиториях тем более что мой творческий потенциал не подкачал рассказы мои выходили один за другим Их можно было просто читать со сцены чем я собственно и занималась и занимаюсь вот уже 50 лет выхожу на сцену широко улыбаюсь и первым делом говорю здравствуйте дорогие друзья очень рада нашей встрече к чему я соорудила такое длинное вступление к к нашему первому разговору. К тому, что мои партнёры и друзья из студии «Вимба», где уже много лет я записываю мои собственные книги, то есть по-прежнему работаю актёркой с Комарохом, Шутом, они вдруг огорошили меня предложением записать подкаст. Вернее, запустить целый проект таких вот подкастов. Что это такое? Собственно, поинтересовалась я. Ну, это такие разговоры на разные темы. А, это в смысле тары-бары-растабары? Ну, типа того, отвечают мои партнеры. Терпеть не могу пустые разговоры на разные темы, сказал я им. Да и на какие, собственно? А это уж вы сами, Дина, придумываете, отвечают. А сами они... Надо добавить, не раз бывали на моих выступлениях. «Постойте, — говорю, — да я же этим делом лет пятьдесят уже занимаюсь!» «Точно, — говорят, — тут только тему подходящую придумать и вперёд!» Задумалась я, честно говоря. За все эти годы выходить на публику для меня стало самым привычным делом. Бывали у меня и небольшие уютные залы, и огромные залы, но тут что важно найти среди этой лавины публики несколько лиц хотя бы одно два они всегда есть в любой аудитории умные понимающие лица умные глаза прекрасное чувство юмора и тогда ничего не страшно ты просто говоришь с этими людьми а твоя эмоциональная энергия эмпатия распространяются на весь зал так это работает А подкасты эти что? Говоришь с кем? Свою мысль, свою память, чувства свои направляешь? Куда? Кому? Долго я, признаться, думала. Вспоминала разных людей, которые подходят обычно ко мне после выступлений. Говорят какие-то слова. Я близко вижу лица, глаза и понимаю, вот они, мои читатели. мои слушатели однажды подошла тринадцатилетняя девочка тоненькая такая глаза раскосы и челка длинная и говорила так пылка так бурно не остановишь и мнение у нее и по тому поводу и по этому поводу я прямо изумилась а ты а вы говорю что мои книги читаете я все ваши книги прочла отвечает ну и прочие были замечательные трогательные случаи, и я решила, пусть передо мной в студии один лишь микрофон, в который я говорю, размахивая руками, всегда размахивая руками, уж не получается без этого, я буду представлять себе их, моих невидимых читателей, и совсем юных читателей, и совсем пожилых, буду вспоминать их глаза и лица, ваши. глаза и лица мои дорогие и всякий раз начинать так как будто я выхожу на сцену дорогие друзья я очень рада я действительно рада нашей встречи дина рубина и поскольку мои друзья решили что подкасты эти будут идти по субботам, а я вспомнила свой давний-давний рассказ, пятидесятилетний, страшно сказать, давности, который тоже назывался «По субботам», то мы и решили, что так и назовём подкасты «Дина Рубина по субботам».